Глава вторая. «Да вот вы, чужестранцы, имеете очень слабое представление о нашей Сибири», заговорил Венгеров. «Русское правительство в продолжении нескольких веков делало колоссальную ошибку, заселяя этот дивный, богатейший край сильными элементами и строя повсюду лишь каторжные тюрьмы. Вместо того, чтобы переселять сюда малоземельных, но трудолюбивых крестьян», вставил Холмс. «Совершенно верно!» – подтвердил Венгеров. «В настоящее время вся Сибирь превращена в тюрьму, а тайга – в безбрежные дороги для беглой каторги». «Вы здесь давно?» – спросил я. «Да уж лет десять!» – ответил Венгеров. «Главное, тут что не шаг, то непредвиденная опасность». «А почему вы именно вспоминали про Варгузинскую тайгу и притом называли ее «самой страшной»?» – полюбопытствовал Шерлок Холмс потому что в ней находится так называемая Варгузинская каторга. Да? И благодаря ей Варгузинская тайга страшно опасна, пояснил Венгеров. Тюрьмы плохие, стража недостаточно, и поэтому побеги совершаются постоянно. А как вы прикажете ловить беглого, раз он ушел в тайгу? Трудно? Хм, не то что трудно, а просто немыслимо. Беглый готов ведь на все, в особенности, когда за ним гонятся. Иногда они бегут целыми партиями, сидят месяцами в тайге, ожидая удобного момента для дальнейшего путешествия. И тогда горе нашему брату, если он, преследуя их, углубится в тайгу. Засада возможна в каждом овраге, за каждым пнем, в любой заросли. Ну и пиши пропало. Вот и приходится ждать, когда беглый появится в каком-нибудь населенном пункте». «Скверно!» — поддакнул Холмс. «Куда как плохо!» — воскликнул Венгеров. Пороже каждого каторжника не узнаешь, их ведь десятки тысяч, но ну, значит и жди, пока он совершит какое-нибудь преступление и этим обнаружит свой след. Выходит глупо. Мы не предупреждаем преступлений, а ждем их совершения или, в лучшем случае, покушения на таковое, чтобы обнаружить след. Действительно не остроумно, улыбнулся Холмс. А что прикажете делать? Развел руками Венгеров. «Если бы мы сновали по тайге, то, конечно, переловили бы некоторых, но зато от нас вряд ли бы осталось много в живых». «А какой путь наиболее излюблен беглыми?» – спросил Холмс. «Вся тайга», – ответил уездный начальник. «Среди каторжан есть такие, которые бегали чуть не по двадцать раз. Эти господа знают тайгу как никто из нас, и, конечно, им легко менять маршруты». «Но, в общем, они направляются к Байкалу». «Обязательно!» Наиболее трусливые огибают его с южной стороны, но это требует большой потери времени и сил, поэтому наиболее опытные и храбрые стараются прямо добраться до берега и переправиться через озеро. «Каким образом?» – спросил я. «Разными способами. Кое-где по берегу живут каторжане, отбывшие срок. Эти зачастую из боязни за собственную шкуру покрывают беглых, а где таких нет, там они берут силой». То есть... Поймают рыбака, пригрозят ему, но он и везет их на другой берег. «Но ведь это же огромный риск!» – воскликнул Шерлок Холмс. «Что делать?» – усмехнулся Венгеров. «Байкал ведь не речка!» «Конечно, не речка!» Но каторга привыкла к риску, а побег из тюрьмы – разве он не рискует попасть под пулю часового? В это время раздался звонок, извещавший об обеде. Мы спустились в кают-компанию и заняли места рядом за столом. За обедом мы говорили мало, а когда вышли после обеда на палубу, то восточный берег был уже совсем близко от нас. Разговаривая, мы не замечали, как летит время, и не успели досыта наговориться, как пароход наш подошел уже совсем близко к берегу. Прошло еще часа два, и мы стали пришвартовываться к пристани. — Вы где ночуете? — спросил нас Венгеров. — До поезда остается еще часов шесть и я предложил бы вам посидеть и поспать у моего урядника, у которого я постоянно останавливаюсь, когда приезжаю в эти края. Можно, конечно, сделать это и на станции мысовой, но там вряд ли будет свободное место. А кстати, я не был здесь уже дней семь, и, возможно, мы узнаем про какой-нибудь интересный случай». Он помолчал и добавил. «Да и вообще, отчего бы вам не познакомиться с нашим диким краем», Предприняли бы для развлечения несколько недалеких экскурсий, посмотрели бы на тайгу, а?» Холмс взглянул на меня и улыбнулся. «А что вы думаете, дорогой Ватсон? Ведь предложение заманчивое, и вряд ли нам удастся найти другой подобный случай». «Ну что же», — ответил я, «вы ведь знаете, что я никогда не отказываюсь от экскурсий, в особенности с вами. Значит, по рукам?» «По рукам». Это решение да нельзя обрадовало Венгерова. Лишь только с парохода спустили трап, он побежал на пристань.